Экипаж для пиквикистов нанят был в городском гербе, и с той же сокровищницы была истребована коляска, чтобы доставить мистера и миссис Пот во владение миссис Лио Хантер, о которых мистер Пот, деликатно выражая свою признательность за полученное приглашение, уже писал в интон газете, с уверенностью предсказывая, что. Явлено будет зрелище восхитительное и чарующее, ослепительный блеск красоты и таланта, гостеприимство щедрое и безграничное, а главное — великолепие, смягченное изысканнейшим вкусом и пышность, утонченная благодаря полной гармонии и целомудреннейшему содружеству. Пышность, по сравнению с которой баснословная роскошь восточной сказочной страны, покажется столь же темной и мрачной, как и умонастроение настроение того жалчного и жалкого существа, которое осмелилось запятнать ядом зависти приготовление, сделанное добродетельной и весьма выдающейся леди, на чей алтарь возлагаемая эту смиренную дань восхищения. Этот последний пассаж, полный сарказма, был направлен против независимого, который, не получив приглашения, высмеивал на протяжении четырех номеров всю затею, прибегая к самому крупному шрифту и печатая все прилагательные с прописной буквы. Настало утро, приятно было созерцать мистера Тапмана в полном костюме разбойника. В очень узкой куртке, которая делала его плечи и спину похожими на подушечки для булавок, верхняя часть его ног была упакована в бархатные штанишки, нижняя хитро обмотана сложной сетью бинтов — которой всеразбойники питают особое пристрастие. Приятно было видеть его честную простодушную физиономию, высовывающуюся из открытого воротника рубашки, украшенную великолепными усами и разрисованную женной пробкой, и созерцать шляпу в форме сахарной головы, декорированную разноцветными лентами, которую он был вынужден держать на коленях, ибо ни в один нам известный крытый э Экипаж не вошел бы человек, задумавший поместить такую шляпу в пространстве между своей головой и крышей экипажа. Не менее забавен и мил был мистер Снодгресс в голубых атласных буфах и плаще, в белом шелковом тарико, и туфлях, и в греческом шлеме. Каковой костюм, ко всякому известно а если не всякому, то мистеру Соломону Лукасу, являлся несомненным, подлинным и повседневным одеянием трубадуров с древнейших времен и до окончательного их исчезновения с лица земли. Все это было приятно видеть, но каково же было ликование толпы, когда крытый экипаж остановился позади колесницы мистера и миссис Пот, которая, в свою очередь, остановилась перед дверью мистера Потта, а это последнее распахнулось, и показался великий пот, наряженный русским приставом, со страшным кнутом в руке, изящный символ суровой и непреклонной мощи интенсуилской газеты и страшных ударов, наносимых ею врагам общества. «Браво!» — воскликнули из коридора мистер Тапман и мистер снодгрос при виде ходячей аллегории. «Браво!» — раздался в коридоре голос мистера Пиквика. «Ура! Да здравствует пот!» — орала толпа. Под эти приветственные возгласы мистер Пот сел в коляску, улыбаясь с видом благосклонного достоинства, явно свидетельствовавшим о том, что он сознает свою мощь, и умеет ею пользоваться. Затем вышла из дома миссис Пот, которая была бы очень похожа на Аполлона, если бы на ней не было платья. Ее сопровождал мистер Уинк, который в своем светло-красном фраке мог бы быть безошибочно принят за спортсмена, если бы у него не было столь же разительного сходства с почмейстером. Последним шествовал мистер Пиквик, которого мальчишки приветствовали столь же бурно, предполагая, быть может, что его панталоны в обтяжку и гетры относятся к средневековым реликвиям. Наконец, оба экипажа покатили к владениям миссис Лиу Хантер. Мистер Уэллер, который должен был прислуживать за завтраком, помещался на козлах того экипажа, в котором находился его хозяин. Все до единого — мужчины, женщины, мальчики, девочки и младенцы, собравшиеся поглазеть на гостей в маскарадных костюмах, завизжали от восторга, когда мистер Пиквик торжественно проследовал сад под руку с разбойником и трубодуром. А какие раздались ликующие возлосы, когда мистер Тапман стал водружать на голову конусообразную шляпу, дабы в полном блеске появиться в саду!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 и литературных талантов. Здесь была молодая леди в костюме султанши, делавшая поэзию в интелсуилской газете. Она опиралась на руку молодого джентльмена, который делал критику и, как подобает, нарядился фельдмаршальскую форму, только без фельдмаршальских сапог. Здесь был сон гениев, и каждый рассудительный человек —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 дюжина наемных лакеев в своих национальных костюмах и, к тому же, очень грязных. И, главное, здесь была миссис Хантер, одетая Минервой, принимавшая гостей и сиявшая от гордости и удовольствия при виде такого изысканного общества. Мистер Пиквик, с сударыня, доложил слуга, когда этот джентльмен приблизился К руководившей торжеством богиня, держа шляпу в руке и в сопровождении разбойника и трубадура по макам. Как? Где? вскакивая с места, вскричала миссис Лио Хантер с притворным восторгом и изумлением. Здесь, сказал мистер Пиквик, неужели я имею счастье лицезреть самого мистера Пиквика? воскликнула миссис Лио Хантер. Он самый, сударыня, с низким поклоном, ответил мистер Пиквик. — Разрешите мне представить автору издыхающей лягушки моих друзей мистер Тапман, мистер Уинкль, мистер Снотграсс.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 Никто еще не видывал таких судорог, от которых скрючился мистер Тапман, старавшийся держаться свободно и грациозно, и таких замысловатых поц, какие принимали его костюмированные друзья. — Мистер Пиквик, — сказала миссис Риохантер, — вы должны дать мне слово, что не будете отходить от меня в течение всего дня.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 «Вы очень любезны, сударыня», — отвечал мистер Пиквик. «Во-первых, вот мои девчурки. Я о них почти забыла», — продолжала Минерва, небрежно указывая на двух великовозрастных девиц, одну лет двадцати, другую года на два старше, одетых в детские платья, для того лишь, чтобы казаться юными или для того, чтобы их мамаша казалась моложе. Этого пункта мистер Пиквик нам не разъясняет».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 дремлющего льва Итнсуилской газеты. Граф, граф, вдруг взвизгнула она, обращаясь к проходившему мимо субъекту в иностранном мундире и с огромными баками. А вы меня зовете, оглянулся граф. Я хочу познакомить двух поистине умных людей, сказала миссис леохантер Мистер Пиквик, позвольте вас представить графу Сморларторку. Затем она быстро шепнула мистеру Пиквику. «Знатный иностранец, собирает материалы для большой работы об Англии. Граф Сморлторг, мистер Пиквик...» Мистер Пиквик с подобающим почтением приветствовал столь великого человека, а граф вытащил записную книжку. «Как ви сказали, миссис Хант?» — осведомился он, милостиво улыбаясь, восхищенный миссис Лио Хантры. «Пиг-вига...» «Или Биг-Виг. Так зовете ви адвокаты, э, понимаю, именно Биг-Виг. Большой парик». И граф собирался занести мистера Пиквика свою книжечку как джентльмена из тех, что носит длинные мантии, и фамилия которого произошла от его профессиональных занятий. Но тут вмешалась миссис Лео Хантер. «Нет-нет, граф», — сказала она, — «Пиквик». «А, понимаю», — ответил граф. «Пик — имя, Викс и — фамилия». «Хорошо, очень хорошо. Пиквикс». «Как поживаете, Викс?» «Благодарю вас прекрасно», — с обычной своей любезностью отвечал мистер Пиквик. «Давно ли вы в Англии?» «Давно, очень давно. Больше две недели». «И долго еще пробудете здесь?» «Одна неделя».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 и в книжечку графа Смолторка было занесено замечание мистера Пиквика с теми вариациями, какие подсказывала пылкая фантазия графа или недостаточное знание языка. «Граф», — начала миссис Лио Хантер. «Миссис Хант», — отозвался граф, — «вот это мистер снодграс друг мистера Пиквика и поэт». «Постой!» — воскликнул граф, снова хватаясь за книжечку. «Раздел поэзии. Глава. Друзья от литература. Фамилия Сноуграсс. Очень хорошо был представленный Сноуграсс, великий поэт, друг Пика Викса, через миссис Хант, который написал второе сладкое стихотворение. Как его имя — лягушка?»